Но зло свершается, с е м ё н Григорьевич, каждый день, каждый час и на наших глазах. Надо или не надо пресекать его? Я крестьянин, з и н а и д Васильевна, коренной хлебопашец, и готов всех кормить хлебом, сколь достанет моих рук. А судьбу миллионов разве кому-нибудь дано понять ее? Я поняла вас, с е м ё н Григорьевич, и ничуть не удивляюсь, ни капельки. Вы крестьянский сын. У вас на небо, на землю, на общество, на все свой приземленный взгляд. Вы, мужики, загадочные племя, Самое угнетенное и самое т е р п е л и в ы е Вот посулила вам дума землицы, И вы будете сидеть по деревням и ждать. Да кто же накормит Россию-то, Если все мы примемся бунтовать? Это вы совсем не ладно с упреком мужику-то, з и н а и д Васильевна? Вы напрасно обиделись, с е м ё н Григорьевич, ведь я вам верю, и вы мне верьте. Мы с вами одинаково думаем, всем жить в любви и согласии. Но в жизни, в жизни я вся на стороне Егора Егоровича. Вы только вдумайтесь, в чем притягательная сила его и его сторонников. Не выжидать, а действовать. Есть ли и муки, и смерть? Семен Григорьевич не столько слушал, сколько любовался ее возбужденным лицом и вспыхнувшими еще более потемневшими глазами. Ее слова из-за большой звучности просто не доходили до его души, но когда она сказала о красивой мученической смерти, он вспомнил о динамите и вмиг встрепенулся. — Погодите, Зинаид Васильевна, прошу вас, как же это? «Сами-то вы, да не что сами-то, верите в эту дьявольскую работу?» «Верю, Семен Григорьевич. Признаюсь вам, может, и не до конца верю, но тем и счастлива. Я не умею говорить и знаю, что ни в чем не убедило вас. Но когда вы узнаете о делах Егора Егорыча, будете готовы принять их как свою судьбу». Огородов озабоченно пожевал губами. Вы просили меня верить вам, и я верю без всяких слов. В душу вашу ангельскую верю. И не мне судить, н и мне наставлять вас. Но я немного знаю о направлении шагов Егора Егорыча, и предостерег бы вас держаться сторонки от их дела. Только зачем я вам говорю все это? Ведь такие, как вы, ничего не делают, очертя голову, зато уж... Раз решивши, идут до конца. У меня всегда к таким людям с детства лежало сердце. А вы для меня как хорошие, но короткие и обманный сон. с е м ё н Григорьевич, миленький, голубчик, спасибо вам за такие слова, но право же я не заслужила их. Плохо вы знаете меня. И я другое помню. Вы как-то сказали, что таких, как я... Счастье само найдет. Ведь говорили, помните? Может, и верные слова ваши, да только не нужно мне такое заезжие счастье. Время-то наше, подумайте, горячее, переменное. Все чего-то ждут, спорят, борются, страдают. А я бы вот сидела с и д н е м со своей добродетельной душой, дождалась счастливой доли. Ведь дурно же это, с е м ё н Григорьевич, за счастье бороться надо. «Да почему же непременно бороться? А доброта души, ум, трудолюбие, они-то зачем даны человеку? Любовь, наконец! Ну да, простите меня, здесь я сказал что-то не так». Расстались грустно, потому что Огородов на прощание как-то совсем определенно высказал свое предчувствие. «Мы ведь с вами не увидимся больше». «Однако случись, что с вами, а вы, я вижу, сами рветесь к этому, я не знаю, во что еще верить. Наверное, люди также выдумали и Богородицу, и, кажется, мне выдумали не для милосердия, а чтобы походить на нее в милосердие». «Вот и прощайте, моя Богородица». с е м ё н Огородов последнюю фразу хотел сказать весело с улыбкой, но только смутился. Расстались они у морского порта. Когда Огородов отошел и смешался с толпой, Зине сделалось так горько, что она согласна была сесть на обратный катер и вернуться домой.